Прости, что испугал тебя, Сашка. Ведь ты единственный, кто мне дачки таскал, а потом на зону посылки гонял. Знаешь, что такое для зэка Греф? Ладно, когда-нибудь расскажу. Может, пригодится для сценария. Молчишь? Да я и сам говорю через силу, ведь я же действительно умер, а это не проходит даром. Ляка лежал на старинном диванчике для чаепитий. Приступ закончился, и теперь он лихорадочно соображал, что сулит ему воскресенье давно похороненного друга. — Вообще-то, — смущенно заговорил Ляга, — ты, конечно, не знаешь. Да и откуда? Я тут жениться успел. Послезавтра она приезжает и... Как бы это объяснить? Ляга запустил пальцы в свою артистическую шевелюру, выискивая хоть одно стоящее оправдание. — Ты хоть толком объясни. — Ты чего? Сбежал, что ли? — Ну, считай, сбежал. Мне четвертной за два убийства отвалили. — Ты мне помоги найти работу. А об остальном не волнуйся. Я даже не буду душу твою бередить частыми явлениями. Умерла так умерла. Я же понимаю. Да, задачка. Ну ладно, гардеробчик, сауну и парикмахерскую справим. «А вот с работой... Ты же доктор, но диплома у тебя нет, паспорта тоже. Разнорабочим в частную лавочку, может, и примут. Я не совсем правильно выразился, Ляга. Мне нужна не любая работа, а одна единственная». Я хочу работать у Вараксина. э куда хватил! Да к нему сейчас олигархи в очередь записываются. Нефтяной картель «Три Ас» слыхал? Нет. Вот видишь, отстал ты от жизни, бледный лис. — Да и зачем тебе это после всего, что случилось? — Не понимаю. — Надо проверить одну рабочую версию. — А если тебя проверят? Четвертак свой ты еще не разменял, а суд все по полочкам расставил. Два изнасилования... Два убийства. А если на тебя опять накатит? Был в дыму, как и сам не пойму. Адвокат всех своей речью разжалобил про черного человека. Зверь, он, мол, в каждом таится, но не вылазит, боится наказания. «Кляху суд!» «Так ты думал, что это я?» «Все эти годы думал, что я?» Я заорал и рванул на груди тесенки-куртки. Это была запоздалая истерика, нужные чувства, за которые так презирают на зоне ну все все ляго тряс меня и хлопал по спине здоровенный ручищей давай ка в ванную а утром что нибудь придумается глядишь само устроится да перемелится он причмокивал малиновыми губами как кормилица я ведь за эти годы стал оогоого -го! знаменитость и рожи офигенные вот только хоть убей не знаю кто эту смурь читает но видимо все таки кто то читает ближе к рассвету ляга откупорил коньяк И основательно надрался. Ночь и полная бутылка располагали к откровенности. — Пока ты шарился неизвестно где, я семь лет в клетке с чудищем отбарабанил. Бррррр! Тычанья, у мгабы, Его пасть — огонь, Его дыхание — смерть. Он за сто лик слышит каждый шаг в своем лесу. Кто же осмелится войти в его лес? Кстати, кроме этих двух строчек из всего сказания — а гильги не уцелело ничего директор национальной библиотеки вытащил обломок линяной дощечки из под бомбежки все остальное шумерское наследие размолотили бомбы остатки книг растащили грабители во время штурма богдада погибла вся коллекция Амара Хаяма. Представляешь? Багдад штурмовали? Кто? Американцы. Кто еще? Уже достали. Глобально достали. С этим надо что-то делать. Ты же писатель. Вот и делай. Не могу. Не тут же заткнут рот и перестанут печатать. Кто